Часть 4. В пятницу 23 июня 1948 года, поздно вечером, мистер Локер был удивлен посещением мистера Готфрия Аблевайта и более чем удивлен, когда мистер Готфри предъявил ему лунный камень. Таким алмазом, по мнению мистера Локера, не владело ни одно частное лицо в Европе. У мистера Готфрия Аблевайта были два скромные предложения относительно этой великолепной драгоценности. Во-первых, не будет ли мистер Локер так добр, чтобы купить ее? Во-вторых, не пожелает ли мистер Локер в случае невозможности купить ее, принять ее на комиссию для продажи и заплатить некоторую сумму вперед? Мистер Локер испробовал алмаз, взвесил, и оценил его, не отвечая еще ни слова. По его оценке, принимая в расчет изъян на камне, алмаз стоил 30 тысяч фунтов. Убедясь в этом, мистер Локер открыл уста и приложил вопрос, каким же образом это вам досталось? Всего шесть слов. Но в них целые томы значений. Мистер Готфри начал что-то рассказывать. Мистер Локер снова открыл уста и на этот раз произнес только три слова. Никуда не годится. Мистер Готфри Аблевайт начал еще что-то рассказывать. Мистер Локер не стал и слов травить. Он встал и позвонил слугу проводить этого джентльмена. При таком поощрении мистер Готфри сделал над собой усилие и сызново изложил все дело по правде, как далее следует. Украдкой подлив опиуму в холодный грок, он пожелал вам покойной ночи и пошел в свою комнату. Она была рядом с вашей и сообщалась дверью. Войдя к себе в комнату, мистер Готфри, как ему показалось тогда, затворил дверь. Денежные затруднения не давали ему спать. Он около часу просидел в шлафроке и в туфлях, обдумывая свое положение. Только что он хотел лечь в постель, как услыхал, что вы разговариваете сами с собой в своей комнате, и, подойдя к двери, увидел, что вовсе не затворил ее, как ему показалось давеча. Он заглянул в вашу комнату, желая знать, в чем дело. Увидал вас, выходящим из спальни со свечой в руке, и слышал, как вы проговорили не своим голосом. «Почем знать? Индийцы могли спрятаться в доме, До сих пор он полагал, что, давая вам опиум, делает вас жертвой безвредной шутки. Теперь ему пришло в голову, что опиум оказал на вас какое-то влияние, которого они с доктором не предвидели. Опасаясь беды, он тихо пошел за вами посмотреть, что вы станете делать. Он последовал за вами до гостиной мисс Верендор и видел, как вы вошли в нее. Вы оставили дверь незатворенную. Он посмотрел в щель, образовавшуюся между половинкой и притолкой, не решаясь еще войти в комнату. Оттуда он не только видел, как вы взяли алмаз из ящика, но разглядел и мисс Верендер, молча следившую за вами из спальни, в отворенную дверь. Он видел, что она тоже видела, как вы взяли алмаз. «Выходя из гостиной, вы немного приостановились». Мистер Готфри воспользовался этой медленностью, чтобы вернуться в свою спальню, прежде чем вы выйдете и найдете его. Он опередил вас одним мигом и полагал, что вы видели его в то время, как он переступал через порог двери между вашими комнатами. Как бы то ни было, но вы кликнули его странным, сонным голосом. Он вернулся к вам. Вы поглядели на него мутным, сонным взглядом, Подали ему алмаз и сказали «Отвезите его назад, Готфри, к банкиру вашего батюшки. Там он сохраннее, а здесь ему не уцелеть». Вы отошли нетвердую поступью и надели блузу, сели в длинное кресло, стоявшее у вас в комнате, и проговорили «Сам-то я не могу отвезти его в банк. Голова точно свинец. Ног под собой не слышу. Голова у вас откинулась на спинку кресла». Вы вздохнули тяжко, тяжко так, и заснули. Мистер Готфрей Аббельвайт вернулся с алмазом в свою комнату. Он утверждал, что в то время еще ни на что не решился, и хотел выждать, что будет поутру. Когда же настало утро, из ваших слов и поступков оказалось, что вы вовсе не помните того, что говорили и делали ночью. В то же время слова и поступки мисс Верендер показывали, что она решилась, щадя вас, ничего не говорить со своей стороны. Если бы мистеру Готфрию Аблевайту угодно было удержать у себя алмаз, он мог бы это сделать совершенно безнаказанно. Лунный камень спасал его от гибели. Он спрятал лунный камень в карман.